Лаврецкий не был молодым человеком. Он не мог долго обманываться насчет чувства, внушённого ему Лизой. Он окончательно в тот же день убедился в том, что полюбил её. Немного радости принесло ему это убеждение. «Неужели, — подумал он, — мне в 35 лет нечего другого делать, как опять отдать свою душу в руки женщины? Но Лиза не чита той. Она бы не потребовала от меня постыдных жертв, она не отвлекла бы меня от моих занятий». Она бы сама воодушевила меня на честный, строгий труд, и мы пошли бы оба вперед к прекрасной цели. Да, кончил он свои размышления, все это хорошо, но худо то, что она вовсе не захочет пойти со мной. Недаром она сказала мне, что я ей страшен, зато и паншина она не любит. Слабое утешение. Лаврецкий поехал в Васильевское, но и четырех дней там не выжил.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 Но ему удалось несколько умилостивить ее, проиграв ей рублей 15 в пикет, и он провел около получаса почти наедине с Лизой, несмотря на то, что мать ей еще накануне советовала не быть слишком фамильярной с человеком. «Qua e on Он нашел в ней перемену. Она стала как будто задумчивее, попеняла ему за его отсутствие и спросила его, не пойдет ли он на другой день к обедне. На другой день было воскресенье.